Он останавливает мгновение и убеждается в том, что оно прекрасное Впечатление, казалось бы, самое простое – расчленяется, развертывается, как развертывается свиток. Писатель указывает на изменение тона восприимчивости, находит в ней массу оттенков, способность замечать, собирать, определять оттенки принадлежит к числу замечательнейших достижений Пруста. Его главная сила как художника не в умении чертить жизнь большими линиями, а в умении глубоко войти в детали жизни, так глубоко, чтобы соприкоснуться с общими ее свойствами. Наибольшую поэтически проникающую силу приобретает у него воспроизведение отдельных переживаний и ощущений. С этим связана та особая роль, которую играют в его искусстве сравнения и уподобления. Его проза воистину царство метафоры. Сравнения водопадом обрушиваются на читателя. Бывает, что в одну фразу вмещено несколько сравнений, взятых из самых чуждых друг другу сфер бытия. Сравнение одним ударом выносит нас за границу единичного и дает почувствовать общую форму изображаемого явления. Оно позволяет строить целостность и непрерывность процесса жизни не из крупных блоков, а из множества деталей. Писатель сознаёт это и ясно объясняет на примере картин Эльстира. Именно те редкие мгновения, когда мы воспринимаем природу такую, какова она есть,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 оно и являлось причиной, правда, не всегда осознанной, восторга, с каким относились иные поклонники к живописи Эльстира. Эльстир подготовил восприятие зрителя, пользуясь для изображения города приемами, какими пишется море, а для моря — приемами урбанистической живописи. Прус постигает здесь метафору как способ вывести предметы и явления из их локального, изолированного существования, дать почувствовать, что их пронизывает всеединство мира, то, что писатель назвал многоликим и могучим единством. Но поэт не может рисовать море как город и город как море, он пользуется другими средствами. И едва ли не самым важным среди них становится ассоциация. Ассоциации имеют упрусто значение, сходное с тем, какое они получили в искусстве XX века, разработавшем особую поэтику ассоциативной образности. впечатление переживания находятся в гнезде ассоциаций. Они распространяются от него во все стороны, как круги от упавшего в воду камня. Благодаря этому данное явление сближается, примыкает к многим другим явлениям, обнаруживая свою многогранность и вместе с тем свою втянутость в общий поток бытия. Сравнение получает эпический смысл, создавая представление, что роман соприкасается со всей бесконечностью фактов действительности. Формы отражаются друг в друге, отражения вытягиваются в цепи, цепи пересекаются, мир чувственного оплетается общими законами. ассоциация обладает способностью перекидывать мосты через весьма отдаленные явления, и в этом проза просто родственна искусству XX века. И еще одна немаловажная особенность. Ассоциации позволяют ввести даже мельчайшее явление в сферу мысли без потери его чувственной непосредственности.